Глава 10. 2 июля. 12.55. Проспект Наставников. Квартира Старцева. Они с женой опять ругались. Такое ощущение, что они ругались всегда. И не было славных многих лет, когда они заснуть не могли, чтобы в волю не наговориться друг с другом. Не было нежных, легких прикосновений в лифте, готовых смениться жадными, жаркими объятиями, как только закрывалась за ними дверь в их квартиру. Не было огромного букета роз. Старцев притащил их в роддом своим девочкам. Его долго не пускали, мурыжили по жаре. Розы сникли, подвяли. А потом, глубокой ночью, Катя звонила, пробравшись на пост. «Старцев, представляешь, какое чудо! Они распустились!» Он хотел помнить этот счастливый ликующий шепот, А что получилось? Он уже стал забывать его. Жена визжала, он рычал. Взрослая дочь плакала. Дожили. И вот опять они ругались. «Ну чего ты орешь? Попытался отвечать он мирно. «Я и не пил вчера совсем». Голос сорвался на крик. Егор уловил слова от таможня, полкова, и связь прервалась. «Я что, забыл девчонок из аэропорта забрать?» С ужасом осознал старцев и окончательно проснулся. Обнаружил у себя в руке трубку мобильного телефона. Несколько пропущенных звонков от бывшей жены. Таможня. Если она на таможне, значит, по делам выставки. «Катя...» — набрал он ее номер. «Катя, прости, я проспал. Трое суток метался, ничего не соображая. Думал, что сплю». «Ясно». Через продолжительное молчание ответили ему в трубке. Бывшая жена говорила нормальным голосом. «Тут тебе подъехать придется. Все ничего, но вот тут у строителей маску пытаются ввести. Лучше бы не надо». «Так какие проблемы?» Попытался начать соображать старцев. «Скажи им, что ее нельзя ввозить. Пусть обратно в свою Зимбабву увозят». «Слушай», — снова стала злиться Катя. «Вот всем ты хорош, но иногда убила бы». «Ну что ты заводишься?» «Я на таможне с половины восьмого утра», — устала ответила бывшая жена. Последний час со мной ругаются, чем только не грозят. А я уже даже не сотрудник твоего отдела, если ты не забыл. У твоих молодогвардейцев пожилых телефоны выключены. Они, наверное, думают, что мы с тобой тут миримся. Ты упорно не берешь трубку, почему я не должна заводиться? «Сейчас буду», — ответил Старцев. «Скажи, что в течение часа подъедет начальник и всех их поубивает». «Так это я уже говорила». Спасибо. Ворчливо, но достаточно благодушно ответила Катя. Уже бегу. Только не гони. Раздался в трубке ее нормальный голос. Езжай, но без фанатизма. Второе июля, 13.30. Таможенное управление. Пост при аэропорте Пулково. Добрый день. Катерина была уже спокойна и вела себя вполне официально. На ней был, как всегда, идеально сидящий темно-синий деловой костюм, белая блузка и шейный платок в тон, но чуть светлее. Волосы уложены в ракушку. Они ведь были женаты, а он так ни разу и не увидел, как же она это делает. Жена всегда выходила из ванной в полном порядке. С уложенной прической и с легким, неброским, идеально подходящим к ее наряду макияжем. Женщина тратила на это минимум времени, всегда собирала все необходимое с вечера. Он никогда ее не ждал, в шутку даже называл солдатом. Все эти мысли пронеслись в голове Старцева, как товарный поезд. Вроде быстро, но тяжело и с грохотом. Катя выглядела слегка усталой, но свежей и казалась счастливой. Или спокойной. Что-то было в ней такое, что вызвало у него нечто вроде не то ревности, не то обиды, не то тоски. «Господи, ну почему с женщинами все так сложно-то, Егор Иванович — это представитель фирмы, которая устраивает эту выставку. Антонио. Итальянец, что ли?» Старцев улыбнулся раскрасневшемуся Антонио почти по-отечески. «Да, моя мать итальянка наполовину. Но какое это имеет значение? И вообще, что вы себе позволяете?» Молодой человек был более чем взволнован. «В цивилизованном мире такого бы безобразия не было». Маломальски образованному человеку ясно, что африканские маски представляют художественную и познавательную ценность. И навешивать на них ярлыки каких-то нелепых суеверий. Пойдемте посмотрим, что вы нашли. Обратился Старцев к бывшей жене, когда молодой человек опрометчиво сделал паузу, чтобы вдохнуть воздух. Вы пока побудьте здесь, Антоша. Старцев похлопал молодого человека по плечу. Я буду жаловаться! взвизгнул представитель. Кто ваш начальник? Я наш начальник, ответил старцев. Ты знаешь, стало словно бы я оправдываться, Катя, когда они остались на складе, примыкающем к тому же наизоним, одни. Мутная какая-то коллекция. Они, оказывается, выставку продажу затеяли. То есть практически все можно купить. Действительно ценных экспонатов здесь десяток максимум. А так слоны и полный зоопарк из разных сортов древесины. Маски сувенирные. В общем, базар-развал, как где-нибудь в Замбии или в Танзании. А что с ценными экспонатами? Несколько действительно старинных фигур бага. Это вот эти. Старцев посмотрел и поморщился. Никогда такого не понимал. Они же страхолюдские. Фигуры презрительно оглядывали склад. Они представляли собой вытянутые головы на ножках с резко выдвинутым вперед подбородком. На них я стандартную защиту кинула, в принципе, они безопасны. А вот с этим я справиться не могу. И Катя кивнула на маску из черного отполированного до блеска палисандра. Старцев застыл. Кажется, даже с раскрытым ртом, чего за ним в принципе не водилось. А уж при женщинах он просто себе такого позволить не мог, но это... Фигурки Бага уже напоминали ему, если не Клаудиуш и Фертоуш, Наоми Кэмпбелл наверняка. Это чудовище же било все рекорды. Огромное лицо было составлено из множества маленьких лиц, похожих на высушенные мумии, но каждое со своей эмоцией, яркой и четко читаемой. Здесь были боли и отчаяние, безысходность, ужасы и страх первое, что приходит в голову уже на первых секундах общения с подобным шедевром этнического искусства, то, какое же это великое благо — смерть. Скорее бы, Дополняли незабываемый образ, торчащий во все стороны клочки волос, что очень напоминало отвратительную бородавку какой-нибудь мерзкой старухи. Старцев заставил себя отвернуться, когда понял, что его тошнит. Это его, видавшего виды прошедшего афган, смотревшего смерти в лицо. Ему дурно, как кисейной барышне. Не хватает только попросить нюхательной соли. Я поискала еще в интернете, пока тебя ждала. Так вот, после того, как эта маска была выставлена в Лондоне, в Национальной галерее, случился неприятный курьез: Посетителей накрыл приступ энтеровирусной инфекции. С горшков не слезали. Хмыкнул Старцев, а сам про себя подумал, что ничуть не удивлен. И это тоже. А что нам делать? Это в Лондоне она дала небольшую реакцию. Кстати, все волшебным образом прекратилось, как только они ее вывезли. «В идеале сжечь, конечно», — мечтательно проговорил Старцев. «Это в идеале. А кто ж тебе даст?» «Ладно, давай сюда этого Челентана. Пусть он забирает остальное, а с этой красотой надо будет работать. Кто у нас разбирается в африканской магии?» «Назев? Он же в Москве». «В Москве» кивнула Катя. «Я ему позвоню». «А я тогда Ирме». У бывшей жены что-то изменилось в лице. «Слушай, Кать, довольно это не моё дело. Ищем. Может, и в Питере умельцы есть». И они разошлись по разные стороны ангара, чтобы позвонить. «Что у тебя?» Спустя какое-то время спросил старцев, стараясь не смотреть на маску. Как-то она его напрягала. Велел в город не вывозить, сейчас будет выяснять, кто нам такую красоту организовал. А у тебя? Мне нашли какого-то уважаемого вудуиста. И где тебе его нашли?» Старцев хмыкнул. «На шестой линии Васильевского острова». «Обалдеть. И все то у нас в Петербурге есть». «Есть все. рассмеялся Старцев. «Тут еще нашли пантеру на кладбище и сатанистов в роще Перуна, которые занимались сексом с русалками». Почему бы не быть уважаемому представителю магии Вуду на Васильевском острове? 2 июля, 13.50. Шестая линия Васильевского острова. Макс сидел неподвижно. Огромная комната была освещена лишь одной массивной свечой в углу. Стены плотно увешаны масками, шкурами гиены, и леопардов. Статуэтки, мешочки с травами, порошки, масла. Все это разбросано в пространстве, казалось в чудовищном беспорядке. Но на самом деле это был порядок. Нерушимый, четко выстроенный, веками проверенный, пульсирующий вместе с ударами его сердца порядок. Бережно хранимый жрецами его рода из поколения в поколение. Все это он привез с собой так, как в каждой вещи была заключена часть его силы. Три с половиной года он в этой стране. Жители этого города с интересом и уважением относились к магии. Еще бы! Этот удивительный город был напичкан артефактами. Он был соткан из магических нитей, которые мерцая всеми цветами радуги в сумерках текли, дышали, пульсировали. Важно, таинственно, с достоинством эти потоки текли к Петропавловской крепости. Именно поэтому он полюбил там гулять, чувствуя, как бьется сердце таинственное, и неведомое и совершенно, но удивительное дело, близкое его душе магии. Три года. Он не только полюбил тихо падающий снег, он неплохо устроился. Здешним людям нужна была помощь, и они щедро платили за нее. У живущих на этой планете одни и те же проблемы: любовь, здоровье, деньги. Колдун чувствовал, что этот город изменил его. Маг болел его музыкой, звенящей тишиной падающего снега, грохотом стекающей по сточным трубам дождевой воды, шепотом осенних листьев. Его кошачья бесшумная походка издавала столько чавкающих, шуршащих, скрипящих звуков в этом городе. Это, с одной стороны, восхищало, с другой — он никак не мог к этому привыкнуть. Необходимость передвигаться на общественном транспорте в первое время доставляла ему просто невыносимый дискомфорт. Хорошо, что дела быстро пошли в гору, и он решил эту проблему. У него появился личный водитель и большой черный джип. Огромной черные пантеры машины тихо подкрадывалась по необходимому адресу. В салоне умиротворяюще покачивались амулеты, каждый на своем месте. Там тоже царил порядок, благодаря которому Мак не терял самообладание и внутренней концентрации. Но, несмотря на то, что он ни в чем не нуждался, три года кропотливых поисков не дали и тени надежды. Ни одной зацепки, ни одной ниточки. А сегодня ночью ему приснился странный сон. Надо посоветоваться с духами. Не молодое, но все еще сильное и гибкое тело ловко устроилось на маленькой табуреточке. Из черной, как ночь, ладони выскользнули молочно-белые ракушки. И с тихим стуком опустились на коврик. Раздался звонок мобильного телефона. «Добрый день. Мастер Лисатти?» В низком мужском голосе Макс с удивлением услышал насмешливые нотки. «Вас беспокоит из отдела охраны музеев. Нам необходима ваша консультация и помощь». Старцев и Катя вышли на улицу ждать специалиста. Молодой человек, старательно не глядя на них, руководил упаковкой своих вожделенных ящиков. Вопросов о культурной ценности оставленных экспонатов у него теперь не возникало. Видимо, их начальство уже пообщалось с его начальством. Старцев закурил. Катя, которая не так давно бросила, смотрела на него с жадностью. Поэтому Старцев, поймав этот взгляд после пары затяжек, затушил сигарету. «Извини, не сообразил. Как у тебя дела?» Спросил он у бывшей жены. «Хорошо, Егор. А в Москву собралась перебираться. Что так? Перспективы хорошая». Как мы все понимаем, самые большие деньги по антиквариату крутятся в первопрестольной. Катя два года назад ушла с работы из отдела и открыла собственный бизнес по антиквариату. Консультировала тех, кто собирался что-то покупать, причем не только по подлинности и истинной стоимости того или иного предмета, но и потому, насколько безопасно тот или иной предмет вносить в дом. Кроме того, она могла поставить в защиту и экспонат, даже если он и был украден все равно возвращался к владельцу а ты не собираешься перебираться на вольные хлеба аккуратно спросила она у старцева не знаю пожал он плечами ты же понимаешь что если я буду менять сферу деятельности я буду менять ее радикально в пограничнике пойдешь контракт с армией подпишешь без издевки абсолютно серьезно поинтересовалась катя Или сразу в спецназ разведывательного управления? Как в молодости жаждал? Возможно. Или историю пойду преподавать. В какую-нибудь школу в Сибири. Вот только не надо из себя хождение в народ изображать. Сморщилась бывшая жена. В твоем исполнении это будет выглядеть нелепо. Ты даже на дачу к родителям никогда не ездишь. Природу не любишь. А в глубинке да с твоим мотоциклом ты будешь смотреться диковато на мой вкус старцев посмотрел на нее обиженно ты всегда себя искал продолжила катя как ни в чем не бывало причем ты всегда себя искал вопреки всем задаткам воспитанию склонностям которые в тебе есть тебе или надо все время доказывать что ты больше много больше чем в тебе заложено или бунтовать опять же доказывая всем Маме, семье, судьбе. Что ты можешь идти строго в противоположную сторону, от того, куда тебя несет? Ого, какие рассуждения. Ты, оказывается, думаешь обо мне. И даже философствуешь. Я встречалась с твоей мамой. Говорили мы. Я тебе тоже. Мы переживаем за тебя. Ах, оставьте. Буркнул старцев. Если бы вы меньше переживали, вмешивались и пытались управлять этой самой моей судьбой, толку было бы больше. Возможно, печально сказала бывшая жена. Тем временем к ангару подъехал черный джип, из которого очень аккуратно, бесшумно вылез пожилой чернокожий человек. Поверх легких брюк и длинной рубахи до колен, с характерным этническим орнаментом, на нем была совершенно не подходящая к образу кожаная куртка. На голове шапочка типа фески в тон его странной одежде. Простите за мой внешний вид. Не хотел тратить много времени напрасно. Спешил скорее оказаться тут. Его русский был практически безупречен. Большие черные глаза светились живым хитрым огнем. Старцев он сразу же напомнил старую гвардию его отдела. Он с первых секунд понял, это очень полезное знакомство и поблагодарил про себя Ирму. Такой подгон Верховный бы кому не подарила бы. «Добрый день», — поприветствовал его Старцев. «Простите за беспокойство, но у нас дело достаточно срочное. И нам нужна ваша помощь». «Простите, а вы кто?» «Я Старцев Егор Иванович, начальник отдела охраны музеев». «А на самом деле...» черное широкое лицо улыбнулось от уха до уха, невероятно обаятельной, доброй улыбкой. Глаза хитро сощурились, кокетливо поигрывая веером морщинок вокруг них. И от этого Старцеву стало так тепло и спокойно, что еще чуть-чуть и он полезет целоваться с этим Хаттабычем. «А на самом деле нам надо посмотреть маски, которые привезли для выставки. Есть мнение...» Старцев кивнул на Катю, «что эти маски не вполне безопасны для здоровья». «Я вас понял. Могу я остаться один?» «Вам это действительно необходимо, или вы боитесь нас смутить?» «Немножко боюсь». Колдун чуть пожал плечами, развел руки в стороны и тут же спрятал их в широких рукавах на животе. Но чисто старик Хатабыч. Морщинки вокруг глаз снова завальсировали. И окончательно покоренный старцев выложил невысокому чернокожему человечку половину тайн уверенного ему отдела и ничуть об этом не пожалел. Катя же не выдержала этого внезапного приступа доверия с первого взгляда и вмешалась, слегка сжимая локоть бывшего супруга. Простите, а как вас зовут? О, виновато взмахнул руками Хатабыч. Моя очень большая вина. Забыл представиться вам. Я мастер Лисаття. Туда взгляд мастера упал на маску. Он молча сделал едва уловимый жест, показывающий, что хочет остаться один. «Я хочу поговорить со специалистом, пропустите!» В надежде на матч-реванш к ним пытался прорваться потерпевший недавнее фиаско-менеджер. Старцев скривился. Он уже было обдумывал, как бы уговорить Хаттабыча остаться с ним. Интересно же, но, видимо, не судьба. «Уважаемый, ну объясните же этим!» «Антоша, пойдем покурим!» Устало улыбнулся Старцев, поймав на себе восторженный взгляд Екатерины Юрьевны что хоть как-то подняло настроение и компенсировало досаду от несвоевременного появления Антонио. «К вашему сведению, я не курю». Лицо несчастного было уже багрово-красным, что не очень-то гармонично смотрелось горчичного цвета пиджаком и небесно-голубой сорочкой. «Не куришь? Это хорошо». «Молодец, Антоша. Пойдем. И старцев выволок молодого человека из ангара стараясь чтобы несчастный хотя бы не слышал хохота не выдержавший в последний момент кати маска обладала огромной силой даже он глава одного из древнейших куванов у себя на родине всегда считал что это скорее легенда нежели реально существующий артефакт и вот он перед ним и где в россии в санкт петербурге определенно это один из крупнейших центров магии Сюда стекаются подобные энергии. Мастер Лисати достал из кармана кожаной куртки мобильный телефон и отдал распоряжение своему помощнику, чтобы тот принес из машины все необходимое для ритуала. Спустя минут сорок Старцеву разрешили таки войти. Все это время он курил, шутил, но на самом деле злился и дулся на то, что его не пустили посмотреть. В ангаре сладко пахло благовониями. Воздух стал плотным и тяжелым, и начальник отдела залюбовался невероятной картиной, открывшейся на секунду только ему. Вокруг африканского мага плясали огненные тени — леопарды, змеи, ящерицы, демоны с человеческими лицами и огромными рогами. Сам мастер стоял в огненном кольце и дул в огромную флейту, сделанную из человеческой кости. Это было и жутко, и прекрасно одновременно. И вдруг он услышал в голове голос русалки. Колдовство было не наше, чужое, раскаленное, обожгло. Подойдя к мастеру, Старцев заметил, как тот бережно завязывает маленький кожаный мешочек, в который осторожно сыпал несколько небольших белых ракушек. Что это? «Ракушки Каори. Амулет. Это с его помощью вы обезвредили маску?» «Почти». Старик снова улыбнулся и третий раз за вечер окончательно покорил на этот раз не только сердце начальника отдела охраны музеев, но и всех присутствующих.